Глава 20 Эсси. Лондон, сентябрь 1912 года. «Что случилось?» Миссис Ярвуд поджидала Эсси у входной двери своего дома. У неё был растерянный вид. «Флора», — выговорила хозяйка. В этот субботний вечер Эсси вернулась домой позже обычного. Она просто потеряла счёт времени, наслаждаясь диванширским чаем и... из серебряного сервиза в зале универмага «Фортнум и мейсон куда они зашли с Эдвардом впервые. «Мне очень жаль, дорога...» Миссис Ярвуд осеклась. Эсси бросилась в дом и нашла Мэгги и Флору, лежащими на матрасе с бледными лицами и растрёпанными волосами. Им обоим обернули грудную клетку крафтовой бумагой. В комнате пахло пихтовым маслом и царил страх. Перед близнецами стояла на коленях мама, натирая грудь Флоры маслом миссис Ярвуд. Закончив, она взяла руку каждой девочки и прижала их к своей груди. В комнату вошла Герти, неся перед собой миску с горячей водой. Миссис Ярвуд принялась укутывать с девочек шерстяным одеялом. Лицо у Флоры заметно посерело, а грудная клетка содрогалась при каждом вздохе. Мэгги закашлялась, И после того, как приступ утих, её голова беспомощно завалилась на бок. Она посмотрела на Эсси, и кончики её губ еле заметно шевельнулись, не осели в полноценную улыбку. «Я послала мистера Ярвуда за доктором», сказала миссис Ярвуд. Словно очнувшись от этих слов, Эсси бросилась к близнецам. Она ещё не успела ничего сказать, как послышался звук открывающейся входной двери. Эсси встрепенулась от облегчения и сжала ледяную ручку Мэнги. «Ты скоро поправишься», — прошептала она, заметив испуганный взгляд Герти, которая так и стояла с парящей миской в руках. Но человек, которого привёл мистер Ярвуд, вовсе не был доктором. Обернувшись, Эсси увидела в дверях отца Макгуайра, облачённого в чёрную рясу. Вместе с ним в комнате появился запах сигарет и аромат презрения. «Это круп, святой отец. У них очень слабые и лёгкие. Благослови их души», — запричитала мама. «Прошу вас». Эсси смотрела на Флору и Мэгги, чувствуя, что сама задыхается. Герти, закатив глаза, пробормотала сквозь зубы. «Им доктор нужен!» Вряд ли кто-нибудь из присутствующих не сомневался, что существует молитва, которая смогла бы спасти этих двух малюток. Но священник... Даже не взглянув на бледные, потные лица Флоры и Мэгги и не сказав ни слова утешения их матери и сестрам, ходу затянул Ава Мария. Эсси так сильно сжала кулаки, что ногти вонзились в ладони. Она пыталась прочистить горло, чтобы высказать слова протеста. Но все вокруг закружилось, и стены стали смыкаться. «Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас сейчас и в часть смерти нашей!» Каждый вечер после того, как Герти засыпала, Эсси зажигала лампу, на цыпочках поднималась по лестнице к ней в спальню и брала с её столика блокнот. Она садилась в кресло-качалку и, положив блокнот на колени, раскрывала его на странице с рисунком умерших близняшек. Она рассматривала линии рук и ног Мэгги, выглядевших такими хрупкими, любовалась родимым пятном на шее Флоры. которая походила на галстук бабочку. Пробегала пальцами по распущенным косам и целовала веснушки, словно могла вдохнуть жизнь в изображение. В этой комнате она укачивала близнецов в общей колыбели долгими зимними вечерами. Когда они заболевали, она натирала их тщедушные тельца бараньим или гусиным жиром, обёртывала бумагой и прижимала к себе, пытаясь согреть. Прошло всего два дня с той субботы, когда близнецы заболели и испустили последний вздох, оставаясь до конца неразлучными. Флора продолжала прижиматься к холодеющему телу Мэнги, пока они обе не покинули этот мир. Церковь выделила гужевую повозку и два маленьких гроба. Со дня похорон прошла уже неделя, но церемония отложилась в памяти Эсси четко и ясно. когда повозка с грохотом покатилась по булыжной мостовой, и гробики запрыгали из стороны в сторону. Эсси пожалела, что не смогла попросить возчика ехать потише. Она понимала, что девочки ничего не чувствуют, и всё же... Эсси шла рядом с Герти, крепко сжимая её руку. Позади шли мама и Фредди. Мама еле передвигала ноги. Фредди почти тащил её на себе. Брат объявился в ту ночь, когда близнецов не стало. Грязный, без единого Пенни и пристыжённый. Когда он понял, что случилось, на его лице отразились скорбь и раскаяние. То, что испытывали все они. Похороны проходили в каменной церкви одновременно для нескольких ирландских семейств. Такой церемонией мог бы с успехом руководить любой сборщик налогов. Настолько она была лишена каких-либо чувств. Вереница гробов, череда молитв, формальная проповедь. Закончилось всё погребением на участке для нищих, в стороне от дороги. Когда священник читал проповедь, осуждая греховное поведение и призывая молиться за неспослание прощения, Герти проворчала. «Теперь-то уж поздно молиться». «Он молится за спасение их душ», — зашипела на сестру Эсси, сверляя её строгим взглядом. Прекрати сейчас же, а не то он может остановиться, и тогда бедные души близнецов навсегда останутся в этой ледяной церкви». Эсси посмотрела на витражные окна, на которых изображались различные проявления гнева Господня. Молнии, костры и кресты. И пожалела, что у нее нет под рукой камня, чтобы разбить их. Что было нужно этому мстительному богу от Мэгги и Флоры? Отец Магуайр с кафедры бросал свирепые взгляды на Эсси. Герти всё сильнее сжимала её руку. Миссис Ярвуд утирала слёзы носовым платком. Рядом стоял мистер Ярвуд, склонив голову на грудь. Мама сидела на скамье, громко шмыгая носом и теребя свою изодранную юбку. Этот день стал худшим в жизни Эсси.